Глава 31. Часовня. Медленно мы поднимались по лестнице. Игорь впереди, мы за ним. Потолочные лампы освещали лишь ступени, которые зловеще скрипели при каждом шаге. Наши три огромные тени ползли по стене напротив, и я тревожно следила за ними. И вдруг появилась ещё одна. Я судорожно втянула воздух и крепче сжала Кирюхины пальцы. Неожиданно послышался вой. Жуткий. «Совсем не человеческий вой!» «Что это?» Кирюха остановился. «А?» — обернулся Игорь. «Воет кто-то. Что, не слышите?» «Так это Митрич». Но шаги его ускорились, и до сих пор не вдававшийся в подробности Игорь пояснил. «Митрич как напьется, так б а р о г о з и т но бояться нечего». И, распахнув первую дверь на этаже, пропустил нас в комнату. «Тут переночуете. Холодно, но переживете». Я по два одеяла на койке бросил. И захлопнул за собой дверь. Кирюха нащупал выключатель на стене, и комната озарилась тусклым желтоватым светом. Напряжение было катастрофически слабое. Казалось, ещё мгновение, и мы останемся в кромешной тьме. Перед нами стояли шесть кроватей, четыре из которых зияли ржавыми п а н ц и р н ы м и сетками днищ. Две другие были аккуратно застелены застиранным казённым бельём. «Ну что, Софико?» Кирюха бросил свой рюкзак на одну из коек и плюхнулся сам. «Давай устраиваться! Спать охота, сил нет!» В подтверждение он широко зевнул. «Кир, я тут не засну! Жуть какая-то!» «А это что еще?» Я шагнула к окошку и, вглядываясь во тьму, оперлась на шершавый подоконник. Прижалась лбом к холодному стеклу. Внизу виднелись черные голые деревья, а за ними ровные ряды крестов. Отсюда они казались маленькими, сделанными из спичек. Но я в ужасе отшатнулась. «Кир! Там! Кладбище! Рядом с домом!» «Софи!» — сонно пробормотал Кирюха в ответ. «Ну, кладбище! Ну, рядом! Сама подумай, кто тут живет!» «Не жильцы!» Он устало хохотнул и пробормотал заплетающимся языком. «Завтра погуляем по этому твоему кладбищу!» И снова зевнул. Я осмотрелась. На потолке в углах темнели пятна, и штукатурка облупилась. Голубая краска, заменявшая обои, тоже местами осыпалась. У шкафа возле стены не хватало дверцы. Пахло пылью и о т ц ы р е в ш и м и досками. «А этот жуткий вой!» Я снова повернулась к Кирюхе. «Кир!» Но он лежал на кровати, поджав ноги, запахнувшись в пол и куртки, и ровно посапывал. «Кир!» Я потрясла его за плечо. И это напомнило мне те ужасные дни, когда мы поругались. И Кирюха впервые ушёл из дома из-за меня, а не из-за матери. Он не почувствовал, как я накрыла его одеялом. И мне на ум пришли два тёплых стакана смутно-коричневой жидкостью и сладко-изюмным запахом. Дом стонал и вздыхал, словно старик, а Кирюха крепко спал. Лампочка моргнула и погасла. Я стояла посреди комнаты и привыкала к темноте. И тут снова раздался протяжный вой. Я бросилась к Кирюхе. Но сколько ни трясла его, ни звала, он спал, как убитый. Собрав остатки мужества, я подошла к двери. Замка на ней не было. Даже маленькой задвижки или защелки, чтобы хоть как-то оградить себя от вторжения. Открывалась дверь наружу. И подпереть изнутри ее оказалось невозможно. Лунный свет заливал комнату. Кое-как я подтащила одну из пустующих кроватей и поставила поперек двери. Надеясь, что такая преграда задержит незваных гостей, я у с т а л о присела рядом с Кирюхой. Я намеревалась снести караул. Неизвестно, сколько я так просидела, но очнулась, лёжа рядом с Кирюхой, крепко его обнимая. Он всё так же мирно посапывал, и я успела удивиться, почему он не кашляет в таком сыром и пыльном помещении. Но тут же забыла об этом, услыхав голоса. Кто-то стоял возле открытой двери и шёпотом переругивался. «Эти черти кровать подвинули!» Узнала я голос Игоря. «Не сквернословь, Игорёша, ибо сквернословие — хула на Господа нашего», ответила его жена. «Хватит, не на собрании!» «Игорь! Я уже сорок восемь лет, Игорь!» Послышалось кряхтение, и ножки поднятой кровати приглушённо стукнулись об пол. «Давай, делай, зачем пришли!» «Большую дозу ты им дал! Девчонка-то больно щуплая, не померла бы! Девчонка только полстакана выпила!» «Не беспокойся». Онемев от страха, я лежала, вцепившись в Кирюху обеими руками. Что задумали эти люди? Зачем подмешали нам снотворное и явились посреди ночи? Шаги раздались совсем рядом. Одни лёгкие, почти не слышные за шорохом длинной юбки. Другие тяжёлые, редкие. Включился фонарик, и на стене появились наши тени, похожие на один большой холм. «Вот их барахло. Смотри, есть там что». Луч возвратился за наши спины, и мы снова оказались в темноте. Я услышала, как поползла собачка на молнии, потом шуршание и вздох. Ничего. Тут снова луч осветил кровать, и ручища Игорёша Великана зависла над нами. Стараясь дышать в такт кирюхи и не в силах зажмуриться, я из-под ресниц смотрела на эту ручищу. Я видела каждый волосок на предплечье, траурную каёмку под ногтями, шевелящихся над нами, как щупальца осьминога пальцев, и сердце мое билось все быстрее и быстрее. Мне казалось, что пытка ожиданием будет бесконечна, как вдруг рука потянулась к Кирюхе и выдернула из его объятий рюкзак. Снова послышалось шуршание, теперь хозяева рылись в Кирюхиной сумке. «И тут ничего», — досадливый голос Алены Ивановны. «Что им надо? Фамилии одинаковые, значит, и вправду брат с сестрой. Однако не денег, ничего ценного, и не успел Игорь ответить, как снова раздался жуткий вой, от которого у меня перехватило дыхание. «Только теперь этот вой слышался гораздо громче, где-то неподалёку». «Опять сбежал!» — воскликнула хозяйка. И непрошенные гости бросили досмотр наших вещей и кинулись вон из комнаты. Дрожа от страха, я села, вглядываясь в темноту. Но ничего, кроме чернеющей дверной щели, разглядеть не смогла. В отчаянии я снова принялась трясти Кирюху, но он только сладко причмокнул, перевернулся на другой бок и совсем по-детски положил сложенные ладони под щёку. Я поджала ноги и съёжилась, стараясь стать как можно меньше и незаметнее. Утешало только одно. Мой лучший друг не увидит, как этой ночью я сойду с ума от страха. А до этого оставались считанные мгновения. В неверном свете луны по стене медленно проползла тень. Это была та самая тень, что бродила по нашей квартире, преследовала меня, угрожала забрать мою жизнь. Она прибыла в этот дом вместе со мной. Софья. Я смотрела на неё, моё сердце леденело, а лоб покрывался испариной. Призрак приблизился к кровати, и я, не в силах снова оказаться с ней лицом к лицу, вскочила. Между нами осталась кровать со спящим Кирюхой. Софья замерла, склонилась над ним, но, покачав головой, снова устремилась ко мне. Я бросилась прочь. На ощупь я двигалась по тёмному коридору. Рассохшиеся доски пола стонали при каждом шаге. Облупившаяся краска на стене царапала подушечки пальцев. Я устремилась к лестнице, но как только ступила на неё, снизу опять раздался душераздирающий вой. Я оглянулась. Из мрака ко мне приближалось мертвенно-бледное лицо. Ничего не соображая, я побежала наверх, пока не оказалась в небольшой комнате под самой крышей. Из полукруглых окон сочился лунный свет, и я быстро огляделась. Наверное, много лет назад тут была милая девичья спальня. На окнах под дуновением ветра колыхалась ситцевая занавеска, с кухни долетал запах свежей выпечки. На кровати под кружевным покрывалом громоздились вышитые подушки. Но сейчас здесь царило запустение. Вдоль стен были свалены кучи старого хлама, Воняло плесенью, сыростью и гнилой картошкой. Точно посередине в полу зияла дыра. Рваные края паркетных плашек торчали по краям как гнилые зубы в разъявленной п а с т е Выхода не было. Я прижалась к стене и замерла. Из темноты возникла Софья. Она остановилась и вдруг, словно ей ударили под колени, рухнула на пол. Упала, закрыв лицо руками и зарыдала. Видеть и слышать, как страдает от горя привидение, Сомнительное удовольствие, особенно если ты связан с ним узами крепче родственных и находишься в его доме. Я отступила, мусор под ногой хрустнул, и Софья тут же подняла голову. Она уставилась на меня мёртвыми глазами и п р о ш е л и с ь т е л а Ты не исполнила мой наказ. Я забираю тебя. Её голос звучал, словно ветер гнал по мёрзлому асфальту горсть скрученных осенних листьев. Он был сухим и безжизненным, но от этого не менее ужасающим. Софья выпрямилась во весь рост и протянула ко мне руки. В и с п у г е я отшатнулась и попятилась. Я медленно отступала, Софья надвигалась. Вдруг нога моя соскользнула в дыру в полу, и я, потеряв опору, взмахнула руками и полетела вниз. — Сонька, ты совсем спятила? Кирюха крепко сжимал меня в объятиях. — Там же провал! Вытянув шею, Я разглядела пол нижнего этажа. Софья исчезла. «Кир, она здесь. Она хочет убить меня». Я уткнулась ему в грудь, а Кирюха обнимал меня и молча гладил по спине. Успокоившись, я рассказала ему все, что произошло с того момента, как он заснул. «Все!» Он потащил меня от края гибельного провала. «Мы уезжаем. Немедленно!» «Я не могу!» «Не глупи, Софико! Этим людям нельзя отдавать драгоценности!» Если они пошли на такое... Кир, у меня нет выбора. Или я расплачусь с хозяйкой серьгами, как хочет Софья, или останусь здесь навсегда. Если бы не ты, я бы сейчас валялась внизу со сломанной шеей. Хорошо? Внезапно сдался он. Но забрать свой паспорт у этих гадов мне никто не помешает. Я чего? В рабстве у них. И Кирюха решительно двинулся вниз по лестнице. Осторожно ступая, он спустился на первый этаж и, м е н о в а в зал, свернул в коридор. Я держалась за его рубашку и плелась следом. Свет фонарика, которым он подсвечивал путь, прыгал по стенам, но вдруг рассеялся в большом помещении. «Кажется, мы пришли не туда», — прошептал Кирюха и медленно начал обводить лучом комнату. И чем дальше он вел, тем заметнее дрожала его рука. Вдруг в пятно света выхватило с ь тьмы человеческое лицо. На нас строго смотрел старик в черном облачении. «Блин, дед!» Луч дрогнул, и старик исчез. «Кира, это портрет!» Прошипела я ему в спину. «Да ну!» Он снова навел луч света на прежнее место. «Хуже, Софи!» «Это икона!» «Мы в часовне!» «А это еще что?» Посреди комнаты на двух табуретках стоял ящик, длиной в человеческий рост. Что это за ящик, долго гадать не пришлось. «Валим отсюда!» С давленным шепотом просипел Кирюха. Но не успел он повернуться, как вдруг из темноты послышался шорох. Луч снова метнулся на звук. Из-за гроба показалось лицо. Жуткое с одной стороны и прекрасное с другой. «Я чуть штаны не навалил!» Кирюха шумно выдохнул. «Ева, ты что тут делаешь?» «То же самое у вас могу спросить». Ева обошла гроб. «У нас тут небольшое дельце, но мы потерялись». «Проводишь в кабинет?» «Это ещё зачем?» «А там...» — я указала на гроб. «Кто-то есть?» Но вместо Евы ответил Кирюха. «Нет, блин, гроб пустой стоит!» Ядовито заметил он. «Вдруг кто окочурится в спешном порядке?» «Идёмте. Я не могу разговаривать в одном помещении с покойником». «Боишься, что подслушает?» «Сонька, не беси меня!» Вяло переругиваясь, мы оказались в зале, с которого начали свой путь. «Идите в свою комнату», — шепотом посоветовала Ева. «Обязательно. Паспорта заберем и сразу туда». Кирюха был настроен решительно, но Ева покачала головой. «Да ты хоть знаешь, что твоя хозяйка с нами сделала?» «Забрала документы?» «Так и выявились незваные». Однако даже после того, как он рассказал, что хозяева подсыпали нам снотворное, она не сдвинулась с места. Но, заметив морщинку сомнения на обезображенном лице, я схватила ее за рукав. «Ева, мы приехали, чтобы искупить долг прежней х о з я й к и Но это звучит как бред сумасшедшего. Короче, я вижу призрак девушки, которая требует от меня исполнить ее волю. Или я погибну, а твои хозяева задерживают нас. Что придет им в голову, если они способны и документы спрятать, и снотворным, и поить?» «Не может быть». е г о покачала головой. «Они хорошие люди, а Игорь мне как отец. Он мне жизнь спас». Так и живите дальше одной семьей, — не выдержал Кирюха. Нам бы только ночь переждать, а утром мы уйдем, будто нас и не было. С этими словами он направился в коридор. Я рванула за ним. Следом доносилось шуршание длинной юбки и приглушенный шепот. я в о что-то бормотала за нашими спинами. — Софико, посвети, — приказал Кирюха. Он присел на корточке возле двери, а я поднесла телефон к замочной скважине. — Прекратите, или я Игоря позову. пригрозила Ева. «Ну, давай зови!» — ковыряясь замком, ответил Кирюха. «Наша смерть будет на твоей совести». Это была обычная шутка в его стиле. Но Ева вдруг всхлипнула и зажала рот ладонью. «Тише!» — цыкнула я и прислушалась. Донесся шум дверей, а затем тяжелые шаги. «Пусти!» — Ева оттолкнула Кирюху. В ее руках появилась связка ключей. Она быстро открыла дверь кабинета, затолкала нас внутрь, и знаками заставила спрятаться под стол. Скорчившись под крышкой, мы услышали, как дверь распахнулась, а потом зажёгся свет. «Ева!» — раздался удивлённый голос Игоря. «Что ты тут делаешь?» «Я забыла песнь из девятнадцатого псалма. А у Алены тут псалтирь есть. Бери. А домолишься уж беспокойничка, сейчас я его родственникам повезу». Свет погас, дверь захлопнулась, и замок защёлкнулся, оставив нас пленниками. «Очень интересно», — изрёк Кирюха, вылезая из-под стола. «Что тебе интересно? Как нам отсюда выбраться? Или что утром скажет директриса?» «Мне интересно, зачем они покойника ночью увозят?» Он присел на к о р т о ч к и возле стола и попытался открыть ящик. Я взгромоздилась на стол и подсвечивала ему фонариком. Включать свет мы не решились. «Готово», — воскликнул Кирюха и выхватил наши паспорта. «Смотри, что нашёл!» Он сунул мне под нос пачку листов. «Что это?» «Ведомости». Кирюха шлёпнул листы на стол и принялся изучать их. Чем дольше листал, тем мрачнее становился. Потом он снова порылся в я щ и к е вытащил замусоленную толстую тетрадь и погрузился в чтение. Сколько я не пыталась его отвлечь, он только отмахивался. Наконец заявил. «Хозяева этого заведения жадные твари. Они тут мёртвые души содержат». «Не надо, Кир. Хватит уже мёртвых душ. С одной бы разобраться». «Это не такие мертвецы, Сонька. Это подлог. Теперь понятно, зачем они покойника ночью везут. Деньги они так делают. Берут частным образом постояльца, а получают двойную оплату. И от родственников, и от государства». «Это не наше дело, Кир». «Не наше. Но, Софи, эти люди не подходят для твоей миссии». Они слишком м алчные. Пускай. Что за фатализм? Я отдам им серьги. И если они их продадут и на приют деньги потратят, или старушкам своим чего-нибудь купят, то все будет хорошо. Требование исполнится, и Софья освободится. А если это Алена Ивановна серьги себе оставит, то плохо ей будет. Призрак Софьи к ней прицепится. А он сейчас знаешь, какой сильный. Потому что в своем доме, понимаешь? Он сильнее в разы стал. «Я это чувствую. И если хозяйка серьги прикарманит, то Софья её жизнь заберёт. Поэтому я отдам серьги Алёне». Послышался скрежет замка, и мы, толкаясь, полезли под стол. «Это я. Выходите», сказала Ева. «Игорь уехал, а Алёна домой ушла. в Ступайте в свою комнату». «Почему вы покойника ночью увозите?» С места в карьер пустился Кирюха. Ева поджала губы. От этого уродливая половина её лица приобрела зловещее выражение. Я отвернулась, лишь бы не смотреть на неё. «Ты в курсе, что тут происходит?» — напирал Кирюха. Он схватил пачку листов и потряс ею перед Евой. «Я ничего не знаю», — сказала она, пятясь. «А то, что они нас с н о т в о р н о м опоили, знаешь? То, что паспорта отобрали, знаешь? То, что сумки наши шмонали, пока мы спали, знаешь? Да я им за это, блин, дом спалю!» он продолжал наступать, и Ева оказалась прижатой к стене. Но когда Кирюха произнес свою угрозу, она вдруг побледнела и начала сползать вниз. «Эй, ты чего?» Кирюха оглянулся на меня. «Сонька, чего это с ней?» Я схватила со стола кувшин и, набрав воды в рот, брызнула на Еву. «Все в порядке», сказала я, когда она открыла глаза. Но потом Ева начала плакать. Беззвучно, закрыв лицо руками, хлюпая носом и утираясь тыльной стороной ладони. — Только не это! — простонал Кирюха. — Ева, прекрати! ч т о ты постоянно ревешь? — Ты сказал? — Да чего такого я сказал? — Что дом спалишь! а У меня вся семья на пожаре погибла! Мы в поселке жили пять лет назад. Я тогда глупая была, совсем глупая. А люди, с которыми я дружбу водила, жестокими. Да и какая-то дружба! когда ты в зависимости, а им нужно, чтобы вовремя расплачивалось. Я и платила, как могла. Только потом доза все больше, а денег все меньше. Однажды они предупреждали, подожгли квартиру. Ночью все спали. Меня Игорь спас. Он у соседа в то время остановился. Меня спас, а остальных не смог. Маму и с е р ё ж у Он на тебя похож. Шестнадцать лет ему было. Ева перестала вздрагивать и посмотрела на Кирюху. «Мне семнадцать», — тихо произнёс он. «И теперь на мне вечное проклятие». Она мазнула ладонью по обезображенной половине лица. «Чтоб знала, какую цену за жизнь заплатила. Прошу вас, оставьте нас в покое. Игорь Алена — моя семья. И всё, что они делают, чтобы выжить». «Хорошо». Кирюха не смотрел на нее. Я обещаю, что ничего им не сделаю. Он встал и помог Еве подняться. Снег за окошком посветлел и окрасился розовым. Но мне казалось, что это не лучи восходящего солнца, а отблески пожара.